Экспрессивно звучать может повторная «да», которое имеет значение категорического утверждения. Да, да, да, конечно. Усилительную функцию выполняет и частица «ну», которая вносит в утвердительный ответ просторечный элемент. В конце концов, всё на свете решается соотношением чисел. «Техникой!» – возразил доктор. «Техника? Ну да, да. Да, выступающая функция слова «предложение» часто употребляется при неожиданном воспоминании, при перемене теми разговора. Да, – спохватил Сильдин, – самого интересного-то тебе-то я и не сказал. При нём может быть междометие, которое придаёт предложению выразительность. Ты ведь, кажется, за чертежами ходил», – сказал я. «Я? За чертежами? О, да!» «Да» может иметь значение итога, вывода, сделанного говорящим или другими лицом в результате размышления по поводу какого-либо факта. «Он не знает сам причины своего охлаждения, хотя и силится найти её». Да? Нет ничего труднее, как разбирать язык собственных чувств. Утвердительное предложение образуется и другими словами. Ага, верно, точно, хорошо. Страница 528. Они являются синонимами слова предложения, да, но отличаются эмоциональностью и модальным Оттенками. Менее экспрессивные предложения образованы словами «безусловно», «конечно», «несомненно». В свою очередь различная степень категоричности связана с лексическим значением слов, образующих предложения усилительными частицами интонации. Например, в следующих словах-предложениях звучит «согласие», В категорической, безусловной форме. Средство это дорогое? Конечно. «Уйди, Женя, я сейчас, я приду, после, а...» «Хорошо», – непрежно говорит она. «Есть там люди, которые знают его с той же стороны. Есть или нет?» Безусловно. В языке военных употребляются слова-предложения «есть так точно». который выражает безоговорочное согласие. «Взяли крепость? Есть командир! Взяли!» – подскакивает Вовка. Для уверения в чём-либо употребляется слово «право», а также междометие ей-богу, который близко по значению к словам «действительно право». Как? Разве все тут? Да шутите! Ей-богу да. Эквивалент на меда выступает слова-предложение, образованное словами «идёт». «Ладно», которое употребляется в разговорной речи и имеет просторечный характер. «Ты найдёшь мне на берегу сердолик, а я тебе подарю морского конька. Идёт?» «Идёт». «Ладно», — сказал Чик примирительный. «Частица ну, уш». Усиливает этот оттенок. Просторечным синонимом, да, является ещё слово «ага». Но оно выступает в функцию утвердительного предложения. «Познакомились?» – спрашивает, между тем, Надя, присев на корточку в буфет. «Ага», – сказал Артемий, страница 529-я. Слово «ага» в определённом контексте при соответствующей интонации может выражать не столько согласие утверждения, сколько эмоциональную реакцию на тот или иной факт. «Подняв копьё, летит со свистом свирепый всадник». И грозой помчался князь ему навстречу. Ага, догнал тебя! Постой! — кричит наездник удалой. Но здесь ага выражает злорадство, удивление, угрозу. Оценочное какое-то слово-предложение. отрицательное слова предложения является отрицательным ответом на поставленный вопрос или выражает несогласие с чем либо высказыванием но это возражение иногда часто самому себе в монологах функцию таких предложений выполняет отрицательные слова неправда неправильно нет нет не хочется что то «Не идти, не сидеть». М -м -м. «Да погодите», спускаясь со ступени, остановили его. «Вы кто артист?» «Нет», — ответил человек. «Я инженер-механик». Выразительность отрицательного слова предложения усиливается повторением «нет», а также усилительными частицами между медиями. «Нет, нет», – испугался секретарь, – «нет, нет», – вскрикнула она с каким-то беспамятствием, – «да для чего надо приобрести высокую литературную технику? Не для того ли, чтобы лучше задрапировать её, ею немощь мысли, бедность познаний наших?» «Разумеется, нет». Категорическое отрицание выражается в отрицательном словом «неправда». «Не всякое забывается», – мрачно сказал он. «Неправда, Сергей Игнатьевич, неправда». По-разному может быть выражено несогласие с оттенком недоумения, возмущения. Архипушка говорила ему Егоровна, «Ну, спаси, хокаянный Бог тебя наградит! «Как не так?» – отвечает кузнец. К отрицательным словам-предложениям относятся и предложения, которые содержат уклончивый ответ на вопрос или чьё-либо замечание. «Садитесь, прошу покорнейше». «Ничего, мы и так постоим».